Они, разумеется, оставались столь же нищими, а спустя некоторое время, скажем, полгода, Доун вновь начал оказывать внимание другим красивым женщинам с прежней своей робкой, экзальтированной навязчивостью. Далее следуют этапы, которые лично мне интересны не менее, а может и более предыдущих. По ходу следующей крайне суровой зимы Третьи по ходу Великой войны, они жили даже в большей, чем обычно, бедности. Как я уже говорил, Доун зарабатывал разве что на оплату жилья и счетов за газ, остальное брал в долг. Эстер Норн носила все тот же плисовый костюм, причем без теплого пальто и крепкой обуви, а комната их была едва натоплена. Поскольку сердечный и легочный недуг у нее прогрессировал, Она была ослаблена и в эту зиму сильно простудилась. Простуда привела к тяжелой пневмонии, а та в итоге к чехотке. От последней, должен прибавить, Эстер так и не оправилась. Однако и в эту зиму, причем и в самый тяжелый период ее болезни, Доун не реже прежнего появлялся в ресторанах, небольших театрах, студиях и прочих подобных местах. Декламировал, не спровергал, излагал свои планы, именовал себя апостолом и апофеозом простоты, бескорыстия, искренности, честности, милосердия, откровенности, истины и даже добра. Это было удивительно. А жена его в это время лежала дома, нуждаясь в том, что, безусловно, можно назвать первейшими жизненными потребностями — исправном отоплении, подходящем питании, уютной обстановке, теплой одежде — грамотном враче. Он же был в состоянии позаботиться о ней не более, чем ребенок. Насколько я понимаю, в силу эгоистичного, застилающего все самомнение, он считал ниже своего достоинства любой ручной или письмоводительский труд. Хуже того, он так пока и не нашел себя в труде умственном и литературном и либо не мог, либо не хотел писать что-либо кроме стихов, причем по большей части таких, которые были совершенно непригодны для журнальных публикаций. Полагаю, что этой зимой случались моменты, когда оба они голодали и холодали. Одна девушка, я был с ней знаком, заметила, что Эстер Норн зимой и летом ходит в одном и том же, В конце концов, купила отрез материи и сшила ей платье. Некоторое время Стер его носила, но потом перестала на том основании, что это платье идет ей меньше, чем предыдущее. Безолаберный поэт частенько брал деньги взаймы, где только давали: доллар тут, два доллара там. Я однажды судил ему целых десять, а в другой раз еще столько же. Хочу сразу сказать: отдача я. «Не желал, да и не ждал». В так было принято. Тем не менее, после этого всякий раз, как мы встречались, он пускался в объяснение, почему до сих пор со мной не рассчитался, пока я не пригрозил, что если он не прекратит, я немедленно истребую у него долг, на том дело и кончилось. Но это пример того, как он любил драматизировать свои мнимые страдания, прилюдно переживал из-за неоплаченных счетов. Итак, в эту зиму Эстер Норн сильно ослабла из-за пневмонии победить, которую никак не удавалось, по крайней мере, в тех условиях, в которых ее содержали. Комната их оказалась настолько холодной, что им пришлось переехать, а кроме того, ее отец, к тому времени, ставший совсем уж немощным и не самостоятельным, перебрался к ним окончательно. Вместе они занимали две комнатушки с общей ванной. Впоследствии до меня стали доходить, в том числе и от самого Доуна, сведения об этой их новой жизни. Ее старикан, так он называл тестя, такой и розетокий, бездельник, пьяница и все прочее, работать отказывается, мозгов у него нет. Никогда ничего не делал для дочери, а теперь уже и не может. «Да, платит 4 доллара в неделю в счет аренды», — сообщил мне как-то Доун но потом еще до конца недели почти все выклянчивает обратно, а Эстер отдает ему деньги, как последняя дура. «Мне он их никогда не доверяет», — добавил он с ноткой обиды и сожаления. В другой раз он высказал подозрение, что Эстер и помимо этого иногда сужает отцу небольшие суммы, впрочем, не уточнил, из чьих денег она это делает». Но все это, право же, пустое в сравнении с куда более серьезными вещами, которые начали проявляться в истории этих двоих. Дело в том, что вокруг человека с таким буйным темпераментом, как у Доуна, всегда собирается кружок заинтересованных, пусть даже просто, чтобы поглазеть на его эскопады. Клоун, канатоходец, человек, умеющий крутить в воздухе 8 или 10 ярко раскрашенных шаров – неизменно вызывает желание приостановиться и посмотреть. Все лучше, чем ничего. Короче говоря, существовал целый ряд мужчин и женщин, юношей и девушек, у которых Доун вызывал интерес. Он их забавлял, в то время как сам Доун безраздельно пребывал в плену юности и очарования противоположного пола. Я не стал бы называть его «отпетым развратником», это мне даже представить себе трудно, скорее его притягивала сама мысль о любви, о том, что он интересен женщинам, а женщины, соответственно, интересуются им, потому что он поэт и великий человек, ну или, по крайней мере, станет великим в будущем. В общем, карты и звезды ложились так, что в этой роящейся вокруг него толпе то и дело оказывалась та или иная барышня, который начинала занимать его ум, тем более, что в те дни он часто оставался в одиночестве. Была, например, одна девушка, дочь знакомой мне женщины-врача, молодая, красивая и одухотворенная, почти столь же беспечная и неприкаянная, как и сам Доун, и она попалась в его сети. Я узнал от ее матери, что та всеми силами стремится предотвратить развитие этих отношений. Его тянуло к девушке, ее к нему. Он был напорист, она уступчива. Чтобы положить этому конец, мать пригрозила все рассказать его больной жене. После этого он через некоторое время угомонился. При этом вмешательство матери он счел оскорбительным нарушением прав как его собственных, так и ее дочери. Потом появилась высокая, грациозная, романтическая девица, тоже писавшая какие-то стишки. Одевалась она броско, и всякий раз по-новому, и не менее броско, и всякий раз по-новому высказывалась по поводу свободы, самосовершенствования, а также будоражущего и просветляющего опыта, и все в таком духе. Ее влечение к Доуну, то ли надуманное, то ли ребячливое, не сошло на нет, даже когда Эстер почувствовал себя лучше». Все сходились на том, что они испытывают друг к другу влечение, но ограничивалось ли оно лишь душевной близостью, я сказать не могу. Одно было понятно – эта близость стала не только душевной после кончины Эстер. Но самое интересное из его авантюр, и это тоже достигло моих ушей, выпало на тот период, когда Эстер по ходу своей болезни уехала пожить за город, Организовал это состоятельный радикал, который, однако, Доуна предпочел не приглашать. Она отсутствовала месяц-полтора, он же оставался в городе. Именно в это время у Доуна приключился очередной бурный роман. На сей раз он прибился к любвеобильной Венере, каковая задолго до его появления на сцене уже успела позабавить обитателей наших краев своей тягой к романам. Она была хороша собой, довольно умна, но являлась ли ровней эстернорн? Ни в коей мере. Впрочем, это здесь ни при чем. Меня заинтересовало то, что после всех своих ахов по поводу импресарио и в самый разгар болезни жены он потащился за этой жесткой, насмешливой и довольно равнодушной к нему дамой в манере истинного трубадура, пешком, в какие-то горы на севере штата Нью-Йорк, куда она отправилась на лето. «А, да, Лейф Доун, этот милый, глупенький сумасброд. Представляете, он, душка, в прошлом июне пришел пешком ко мне в Гранит-Лодж. За авто ему платить было нечем, вот он и отшагал всю дорогу. Я тогда не знала, знала бы, дала бы ему денег». Ох уж эти поэты! Согласитесь, влюбленности порой бывают докучными. Поди пойми, что делать с таким поэтом, витающим в облаках. Потом описание с точными датами. То был не единственный этап интересного и, как мне виделось, калейдоскопического и довольно причудливого романа. Хотя после болезни, а она растянулась на несколько месяцев, Эстер Норн была все еще слаба, тем не менее она опять начала появляться на людях. Мне она даже красивее прежнего. Было нечто особо одухотворенное, средневековое, в ее очень бледном лице, рыжих волосах, по-прежнему синих глазах, истончившемся теле и явственной изможденности». В совокупности все это создавало ощущение хрупкости, нежности цветка. Дополнительное очарование ей придавал неестественный румянец на щеках, признак болезни, которая вселилась в нее причем навсегда. Я, помнится, приостановился, увидев ее, пораженной свечением, которое уже успели заметить многие. Мне, понятное дело, было любопытно, что она теперь думает про свои отношения с Доуном, знает ли правду, переживает ли, или его умозрительные прегрешения оставляют ее равнодушной. Через некоторое время я пришел к выводу, что она все знает. Понял я и то, что еще до соединения с ним она отдавала себе полный отчет в том, что он слаб и непостоянен, что его внимание никогда не будет принадлежать ей полностью, Ибо однажды она в моем присутствии произнесла ⁇ Лейв! ⁇ А, да, догадываюсь, ему трудно не замечать красивых женщин. Он нуждается во внимании, остро нуждается. В это время они жили в неуютной квартирке на 11 улице. Иногда туда же прибивался и ее отец, иногда нет. Почти то же самое можно сказать и про Доуна, как и раньше. Ее супруг-поэт и товарищ по играм занимался самыми разными вещами. Декламировал свое последнее творение в ресторанах, в которых дозволялись подобные декламации, ошивался в библиотеке или в дансинге либерального клуба, где убеждал в своей значимости каждого встречного и поперечного или громогласно ратовал за силу духа, искренность, спартанское презрение к роскоши. Кроме того, он частенько окалачивался в Бриворте, Лафаете и прочих дорогих местах, где собирались разного рода знатоки искусства и беспечно транжирил те небольшие деньги, которые ему перепадали. Потом клянчил в долг, таскался к издателям со своими стихами, время от времени выполнял какие-то мелкие заказы небольших местных театриков – Чем больше я думал про него и Эстер Норн, тем хуже понимал, как она оправдывает в собственных глазах свой отказ знаменитому импрессарию. А потом, вслед за всем этим, случился самый занятный поворот событий. Чтобы понять его смысл, нужно знать, как устроен мир салонного радикализма, анархизма, социализма и прогресса, как там понимают саморазвитие, или даже лучше самосовершенствование как таковое. Легко произносить праздные слова со смутным или надуманным смыслом, но встретить, как встретил я, множество университетских выпускников – которые благодаря унаследованному состоянию или дару неплохо зарабатывать без особых усилий или оглядок на порядочность, например, в юриспруденции или торговле или в чем-то подобном, изображают из себя авторитетов в области искусства, экономики, политики и реформ и выставляют себя покровителями или спасителями масс, угнетенных и прочее. Это значит познать самую суть пустозвонства или непорядочности, или и того, и другого. Мне выпала на долю интересная привилегия время от времени встречать и наблюдать представителей этого племени, но пристальнее всех мне удалось разглядеть Д.Д. Начнем с того, что был он человеком весьма чутким, отзывчивым и не слишком невежественным, но при этом... «Имел обыкновение предаваться умозрительным размышлениям о чете всего – жизни, смерти, деятельности, веры, разочарования, людей, куда ни посмотри. Как холоден этот свет!» «Порой казалось, что он недоумевает, зачем он и все остальные влачат бремя существования». С другой стороны, он был достаточно крепок и хваток в материальном и физическом смысле, чтобы постоянно наслаждаться жизнью, есть, пить и веселиться в лучших кругах. Впрочем, нужно отдать ему должное. За несколько лет он написал ряд достаточно интересных работ, посвященных исследованию общественных проблем, пусть они и не возымели никакого практического действия, и не пролили ни на что света истины. При некоторой вымученности они, тем не менее, представляли интерес в качестве зарисовок. Спасение от умственной тоски, проистекавшей из наблюдений за реальным положением дел, он искал в злоупотреблении спиртным и этим некоторым образом прославился. Кроме того, будучи своего рода гурманом, Он был довольно тучен, однако внешне привлекателен. В тот период, когда с ним познакомилась Эстер Норн, он все еще предавался неустанным поискам новых и особенных обстоятельств, которые позволили бы ему существовать и наслаждаться жизнью. Помимо прочего, будучи женатым человеком и отцом четверых детей, он отнюдь не был склонен к любвеобильности – хотя время от времени одаривал своим вниманием ту или иную представительницу противоположного пола, исключительно, полагаю, ради того, чтобы спастись от тоски. Новые нежные отношения были для него обычным делом, неизменно иллюзорные всплески романтики и страсти. К этому нужно добавить, что, как это ни странно, был он несколько прижимист, Череда крайне неудачных инвестиций и понимание того, что он не знает, как дополнительно зарабатывать на унаследованном капитале, сделали его даже избыточно осмотрительным. Однако, несмотря на это, а также потому, что отношения с противоположным полом оживляли его и разгоняли тоску, он вызывал интерес в женщинах, которые в иных обстоятельствах вряд ли бы удостоили его даже взгляда при том, что дом его и семейство находились в сельской местности, кстати, в очень заштатном поместье. Сам он частенько появлялся в ресторанах и увеселительных местах в центральной части города. Более того, он пользовался известностью в кругах людей, интересовавшихся литературой и искусством, причем был там на недурном счету. Кроме того, Было крайне интересно послушать его мнение касательно различных экономических и общественных пертурбаций. Он умел излагать, умел убеждать. Говоря коротко, среди радикалов или псевдорадикалов того мира, о котором идет речь, он стал человеком интересным и состоятельным, но при этом оставался оглядчивым дилетантом, а его радикальные взгляды ограничивались салоном и библиотекой. Портрет его я обрисовал столь подробно, потому что он сыграл заметную роль в жизни Эстер Норн на ее заключительном этапе. До настоящего момента он не знал ее лично, однако слышал про ее мужа, пусть даже сам его и не встречал. Что касается Доуна, тот однажды мне сообщил, что лично у него никак не может возникнуть интереса к подобному человеку, поскольку он отпетый эгоист, пустозвон, филистер, лишенный подлинной творческой жилки. Впрочем, столь резкие суждения могли проистекать из того простого факта, что Доун тогда был еще молод. Д.Д. же исполнилось 45 или 50, и волосы его посидели. Доун был искрометен, физически крепок, ДД же отличался апатичностью, вялостью и трезвомыслием. Как бы то ни было, после всех пертурбаций с прославленным импресарио, который пришлось претерпеть Доуну и его жене, после нескольких попыток Доуна сбиться с пути истинного, на сцену вышел ДД в качестве друга и по временам спутника Эстер Норн. И вот несколько месяцев спустя тут и там поползли слухи, что между этими двумя возникли тесные пылкоэмоциональные отношения. Поначалу я в это верил с трудом. Разница в возрасте, темпераменте, по крайней мере, в тот момент их темпераменты казались мне несопоставимыми. Впоследствии, размышляя про Доуна, ее первого возлюбленного и отца, я начал сомневаться. «Но вот падишь ты», на некоторое время они исчезли, а потом снова явились в мир, с которым были так хорошо знакомы. При этом, по доходившим до меня сведениям, в житейских и прочих делах, связывавших Доуна, Эстер и ее отца, ничего не изменилось, ни на йоту. Они продолжали жить в той же квартире, только теперь их редко видели вместе. Что примечательно, Д.Д. вдобавок к своему сельскому поместью снимал теперь целый этаж в одной из самых приятных частей вилледж, и время от времени они со С.Т.Р. Норн выходили в люди вдвоем. Мне в этой истории виделось столько странностей и изломов, как практического, так и психологического толка, что она не выходила у меня из головы. И действительно, сперва был этот человек, которого она любила еще до знакомства с Доуном. Человек представительный и интересный, самодостаточный, весьма либеральный, безусловно, респектабельный и добрый. Потом был Доун, порывистый и жизнерадостный при всей своей беспомощности и ненадежности». Потом был этот импресарио, очевидно, самый перспективный и профессиональный из них всех. Он мог дать ей больше других, однако она отвергла его ради Доуна. Теперь же появился любопытный, но довольно переменчивый и непредсказуемый ДД. «Именно он в этот момент и ошарашил меня сильнее прочих. Дело в том», что если обратиться к сущности Д.Д., придется сказать, что в его возрасте и с учетом его неоднозначного, беспокойного, лоскутного прошлого, не говоря уж о нынешних его семейных узах и общественном положении, ему нечего было предложить молодой и привлекательной женщине. Да, он не был обделен умом, обладал репутацией и средствами, Однако по причине кастовости, которые были пронизаны все его мысли и поступки, нетрудно было догадаться, что он способен разве что снизойти до отношений, которые во всяком случае не уронят его светских прерогатив. И это было коренным свойством его натуры. В силу своего происхождения, воспитания и той свободы, которую дают щедро выделяемые родителями средства – он привык к мысли, что принадлежит к миру, отделенному от серой толпы и вознесенному над ней. К этой серой толпе относились все, кто не располагал деньгами и весом в обществе, в том числе и такая девушка, как Эстер. В то же время, это я уже постарался показать, определенная либеральность мысли и темперамента толкала его на то, чтобы проявлять особое внимание и интерес к тем фигурам из этой массы, которые способны продемонстрировать, что силой своих мыслей и чаяний вознеслись выше уровня, который определен этим людям от рождения. И, наконец, про него также надлежит сказать следующее. «Он далеко не во всем походил на человека», которого пресыщенность сделала жестоким или безразличным к настроениям и нуждам других. С виду он был человеком легким, беспечным, компанийским, но этот вид был обманчив. О том, что в духовном смысле эгоизм его и безразличие не знали границ, знали немногие. Доказательством вышеизложенного – Для меня стало то, что в материальном смысле Эстер ничего не выиграла от их отношений. Она жила, ела и одевалась, как раньше. Встретив ее на улице, в самый разгар этой истории, я поздоровался, и некоторое время мы шли рядом. Молчание прервалось не сразу, но шагов через сто она сказала. «Ты ведь волей-неволей думаешь про нас с ДД, правда?» «Совершенно верно», — ответил я. «Что ж, попробую внести некоторую ясность. Для меня это потрясающее переживание, одно из самых потрясающих за всю мою жизнь и крайне своевременное. Я заранее знала, что ты, скорее всего, не поймешь, но я говорю правду». «Готов в это поверить», — ответил я. «Полагаю, с ним все как с Доуном. Ты ему нужна не меньше, чем он тебе». «Этого я не знаю, знаю лишь, что он мне нужен. Он дает мне духовный подъем, который мне необходим». Впоследствии я часто обдумывал ее слова. Вне всякого сомнения, они были правдой».